Пахому молча следил за разыгрывающейся в квартире трагикомической сценой. Комаров продолжал давить. «Понимаете, в чем дело, Климатов?» — терпеливо сказал Комаров. «У нас есть все основания подозревать вас в похищении и гибели Олега Пенькова. Это уже серьезная уголовная статья. Если вы не хотите быть привлеченным к суду по этой статье, вы сейчас собственноручно дадите свои показания». Какие показания? Самые правдивые. Что вы сделали с несчастным Олегом Пеньковым? Кто установил микрофоны в кабинете старшего следователя по особо важным делам? И кто разрешил это сделать? Нас очень интересуют ответы на эти вопросы. Я ничего не знаю, твердо сказал Климатов. Тогда собирайте свои вещи, майор. Очень спокойно произнес Комаров. Сейчас я выпишу ордер на ваше задержание на месте совершения преступлений. Какого преступления? Где здесь место совершения преступления? Вы думаете, вашего Пенькова на кухне зарезали? Нет, мы его наверняка допросили и отпустили. Поэтому кончайте и вы, ваш балаган. Мне работать нужно. Телефонный аппарат, по которому вы принимали сообщение, и есть место совершения преступления. «Даже если вы действительно только допросили и отпустили несчастного Пенькова, в чем лично я очень сомневаюсь, все равно вы не имели права этого делать, так как здесь вы несете ответственность по статье о разглашении тайны следствия. Это должностное преступление. Вам все равно придется проехать с нами». «Вы понимаете, что говорите? Что вы хотите сделать? Хотите арестовать сотрудника Главного управления охраны президента?» — со значением спросил Климатов. — Это будет такой скандал, после которого вас не возьмут на работу даже подметать полы где-нибудь в Воркуте или Хабаровске. Неужели такое нужно объяснять вам, опытным, знающим следователям? Этот молодой человек презрительно показал он на Серминова. Просто нужен был нашей группе как информатор, но по другим вопросам. Попутно он информировал нас и о его деятельности своей следственной группы. «Ну и что?» «Подполковник, а вас зачем послали в прокуратуру? Ягоды там собирать? Или официально прикрепили от ФСБ?» «Так и нашу группу попросили подключиться к некоторым деталям ваших операций. Вот и все. Не вижу здесь ничего криминального. Думаю, если вы вернете мне удостоверение и немедленно покинете эту квартиру...» Мне будет легче оправдать ваши не совсем логичные действия. Как красиво говорит, восхитился Комаров, показывая на сидевшего на диване майора. Просто соловьем поет. А на тебя не отпустим, климасов Во-первых, ты не ФСБ. Причем тут служба охраны президента и наш следователь. Во-вторых, ты не ответил на наш вопрос насчет Пенькова. А значит, мы тебя забираем. Пиджак тебе принести или в рубашке хочешь поехать с нами? Можно я позвоню еще в одно место? Попросил Клематов. Нельзя, жестко ответил комаров Твое время истекло, майор. Пусть теперь твои начальники приезжают к нам и вытаскивают тебя из внутренней тюрьмы ФСБ. Я тебя туда лично отвезу а потом подам рапорт заместителю директора ФСБ, который вас так любит и покрывает. Он наверняка захочет потом с тобой встретиться. «Вы ошибаетесь», — уже немного растерянно проговорил климатов впервые понявший, что ворвавшиеся к нему в квартиру люди не шутят. «Давай, давай», — махнул рукой с пистолетом Комаров. «Вставай и одевайся». «Антон, будь добр, принеси его, пиджак!» Серминов поплелся в другую комнату и вскоре появился с пиджаком майора. Бросив его на диван, он снова сел за стол в углу комнаты. Клематов торопливо натянул пиджак. Поднялся, готовый идти с этими непонятливыми людьми. «Напрасно!» — снова попытался сказать он И Комаров толкнул его в спину рукояткой пистолета. «Иди!» Они вышли на лестничную площадку